Глава 4. Международные переговоры, когда предстоит иметь дело с иностранцами. Из этой части книги вы узнаете о четырех видах деловых культур, какие национальности, к какому типу деловой культуры относятся, каких сюрпризов от них можно ждать и как в конечном итоге на них реагировать, чтобы выстроить конструктивное взаимодействие при создании договоренностей и ведении совместных дел. Эпиграф. На дипломатическом языке присоединиться в принципе просто вежливый способ отказа. Отто фон Бисмарк. Время от времени представителям бизнеса необходимо создавать договоренности с зарубежными коллегами или лицами, принимающими решения на международном уровне. Интересы российского бизнеса лежат во взаимодействии с Китаем, Германией, Францией, Финляндией, Норвегией, Италией и Латинской Америкой, представителями США и Канады. Практически весь мир является страной для построения бизнеса в наши дни. При этом, чем масштабнее ваш бизнес, тем скорее вам придется вести переговоры с зарубежными партнерами. Отличный повод познакомиться с культурой других стран возникает на отдыхе за рубежом. При этом часто вы столкнетесь с международной субкультурой, и только отдых дикарями позволит вам понять, как лучше вести переговоры за рубежом. Принятая классификация деловых культур выглядит следующим образом. Латинская культура – подход к делу, персонификация. Манера переговоров – дипломатия. Англосаксонская культура – подход к делу, рациональность. Манера переговоров – напористость. Азиатская культура – подход к делу, почтение. Манера переговоров – созерцательность. Обычно зарубежные исследователи относят российских предпринимателей к латинской деловой культуре. Полагаю, что это большое заблуждение. Некоторые представители российского бизнеса еще более англосаксонцы, чем даже англичане или американцы, типичные представители этой деловой культуры. Именно поэтому я предлагаю в выше приведенной классификации помещать представителей российского бизнеса в центр и называть эту культуру «российская среднеазиатская». Россия, пожалуй, единственная страна, которая одновременно находится на севере и на юге, на западе и на востоке. Это накладывает соответствующий отпечаток. При этом чем более восточный человек по своим корням, но при этом он вынужден вести взаимодействие с западным миром, тем более прозападным будет его поведение. И напротив, чем более западный человек, тем выше вероятность того, что в интересах своего бизнеса он будет изучать восточные техники и философию бизнеса и жизни. Естественно, это касается в первую очередь динамических и дальновидных людей, но еще пока не нашедших собственную философию успеха. Именно в связи с этим российскую культуру можно охарактеризовать как культуру деловой игры, когда типичный образ высокоэффективного бизнесмена или политика – это образ вездесущего игрока, применяющего различные личины в зависимости от того, какое впечатление он хочет произвести на партнеров от образа рубахи парня до образа настоящего батюшки-царя, имеющего право казнить и миловать вездесущую челядь. Точно так же на Западе сильные переговорщики понимают, что единый стиль ведения переговоров не всегда является уместным. Где-то нужно надавить, где-то проигнорировать, где-то приласкать, а где-то разделить грусть и сожаление. Все это инструменты, которые нужно уметь применить вовремя и к месту. Ярким проявлением типа переговорщика-игрок является Владимир Путин. Он разный. Его образ может быть непримиримым и властным, когда он обещает мочить террористов в сортире с экранов телевидения. Он может быть дипломатичным, когда ведет переговоры о восстановлении транспортировки газа по зарубежным контрактам через Украину. Он может быть милым и обаятельным, когда общается с детской аудиторией или дарит наручные часы чабану из горного аула именно адекватность образа той аудитории которая складывается позволяет президенту россии набирать политические очки везде начиная с голосования международного олимпийского комитета в пользу россии как организатора очередных зимних олимпийских игр и заканчивая переговорами с представителями действующих в россии политических партий на предмет ведения честной электоральной борьбы второй тип переговорщика это так называемый бон виван такой человек ориентирован на особое отношение к себе постоянно наслаждающийся межличностным общением и лишь во вторую очередь переходящий к делам. Его черты мы можем увидеть в результате смягчения черт целеустремленного и эмоционального психологического типов личности. Этот образ хорошо прочитывался в образе Бориса Немцова. Третий тип – это технократ. Технократ – это неприемлемый буквоед, мыслящий стереотипами. Его сложно убедить в новой точки зрения, но если вам удается убедить, что вы соответствуете его стереотипам лучшего человека на том или ином месте, то вам будут обеспечены и поддержка, и доверие. Иногда такие люди готовы отдать вам пальму первенства в том или ином деле только потому, что услышат из ваших уст несколько сложно произносимых и тем более малопонятных англоязычных выражений, являющихся свидетельством вашей осведомленности и компетентности в обсуждаемом вопросе. Зачастую такой человек может вести себя как непримиримый оппонент, который упрямо отстаивает свою точку зрения, даже вопреки своим интересам, лишь бы его конкурентам тоже было плохо. Ходят слухи, что на выборах в Государственную Думу Российской Федерации по партийным спискам в 2003 году публичный конфликт и нелицеприятная полемика партий на правом фронте, а именно СПС и Яблоко, в соответствии с социальными замерами значительно повредило электоральному рейтингу этих правых партий. Когда политологи обратили на это внимание Анатолия Чубайса с целью прекратить информационную войну СПС против Яблока, он ответил «Пусть нам будет плохо, но этих выскочек в парламент мы тоже не пустим». Вот такая позиция. Как же вести переговоры с различными представителями различных деловых культур? Первое, что нужно иметь в виду, это то, что квалифицировать отношения вашего партнера той или иной деловой культуре не так просто, как может показаться на первый взгляд. Поэтому национальность вашего визави будет лишь первым ориентиром. И, например, француз будет относиться к латинской культуре на 100%, только если он и его родители жили и родились во Франции. Если этот француз родился в США или Канаде, он вполне может быть представителем англосаксонской культуры. Что это может означать для нас? Англосаксонская культура характеризуется жесткостью и четкостью в создании договоренностей. представители этой культуры очень ценят время. они ориентированы на победу в любых переговорах. Положить партнеры на лопатки с ощущением превосходства это типичная манера вести переговоры. Ведение переговоров с поцией силы их ключевая стратегия, которая вполне предсказуема и поэтому уязвима. Лидерство в этой культуре является ресурсом сильных и успешных личностей точно знающих, чего каждый хочет, и действующих напролом прибегая к угрозам и давлению. Именно поэтому представителей этой культуры так не любят в Латинской и Южной Америке и презрительно называют гринго. Латинская культура, к ней относятся французы, итальянцы, испанцы, бразильцы, кубинцы, мексиканцы, иная. Здесь люди ценят отношения. Бизнес строится преимущественно с друзьями, теми, чью семью ты знаешь. Ошибки и обман в делах считаются слабостью. Любой конфликт может быть замят, если человек смог покаяться и принести извинения. Известен случай, когда французского банковского служащего поймали на растрате 2 миллионов евро. Служба внутреннего контроля раскрыла махинацию. Служащий покаялся, в результате чего на него не было даже возбуждено не только уголовное, но даже административное дело. Более того, его даже оставили на работе с небольшим понижением в должности. Такие случаи, конечно, бывают и в России, из чего следует, что черты латинской культуры мы тоже впитали. Азиатская культура немного иная. Ее представители во многом созерцательны и терпеливы. Такого же терпения они ожидают от своих деловых партнеров. Подписанный с ними договор мало что означает. И если вы наивно полагаете, что азиаты, японцы или тем более китайцы – будут ему следовать весь период его действия, вы глубоко ошибаетесь. Скорее всего, нужно быть готовыми к тому, что долгие первичные переговоры, закончившиеся долгожданным согласованием, это лишь начало сотрудничества. И если вы не будете проявлять уважение к интересам восточных партнеров и тыкать их носом в законы и содержание контракта, они будут лишь кивать в ответ и действовать по-своему, и оставлять вас без товара в пик сезона, либо вообще разорвут с вами отношения. Только терпение и невозмутимость позволят вам завоевать авторитет партнеров из Азии. В качестве ценностей и факторов, оказывающих влияние на ход и результат переговоров с зарубежными партнерами, международный эксперт Эрван Хенри предлагает выделить следующее. Итак, давайте рассмотрим факторы деловой культуры, различия в отношении, к которым со стороны представителей разных национальностей, Необходимо учитывать при планировании и ведении переговоров. Прежде чем мы перейдем к опыту переговоров и описанию системы ценностей каждой деловой культуры в отдельности, давайте разберемся, к какой культуре относятся разные национальности. К англосаксонской культуре – американцы, канадцы, британцы, немцы, датчане, норвежцы и шведы. В англосаксонской деловой культуре принято оперировать такими категориями. Время, дни, четкие сроки, доверие, основано на понятных правилах, обязательство, сказал, сделал, эмоции, не выражены, лидерство, вдохновение, действия, действуют первыми, решение, быстрое решение, основанное на фактах, правила и регулятивы, они описываются, они ясные и детализированные, отношения, первичные отношения, основанные на решении задач ошибки и неудачи нормально воспринимаются. Конфликты свидетельствуют о провале. Латинская культура. Итальянцы, французы, бразильцы, мексиканцы, испанцы, португальцы, греки, румыны, большая часть Южной Америки. Время, дни, сроки обсуждаемы. Доверие основано на субъективном межличностном отношении друг к другу. Обязательства влияют на эмоциональный комфорт. Эмоции ярко выраженные действие Команда должна быть совместима, готова к действию от первого до последнего. Решение. принятию решения предшествует обсуждение. Правила и регулятивы. минимальны акцент на устные договоренности. Задачи или отношения. Отношения. Ошибки и неудачи допустимы, если есть обязательства. Конфликты. Все основано на личных симпатиях и антипатиях. Азиатская культура. Азиаты. Японцы, китайцы, тайцы, сингапурцы, корейцы, Таиланд, Индонезия, Вьетнам. Время. Месяцы, срок вторичен. Доверие. Связано с принадлежностью к той или иной группе, не индивидуально. обязательства Связано с принадлежностью к той или иной группе, не индивидуально. Эмоции не ярко выражены. Лидерство по старшинству действия основаны на консенсусе правила и регулятивы минимальны. задачи или отношения отношения приоритетны ошибки и неудачи связаны с риском потери лица конфликты связаны с потерей репутации как уже было сказано роль российской деловой культуры это роль медиатора находящегося на стыке культур у россиян есть черты всех типов культур поэтому своим зарубежным партнерам россияне кажутся очень противоречивыми, и в этом есть своя доля правды. Давайте взглянем, как представляет россиян международный эксперт по бизнесу француз Эрван Хенри. Вот его наблюдение, касающиеся российской деловой культуры. Нормы и правила, особенности, чинопочитание, выгоды для себя в законах, все законы и договора трактуются двояко, при взаимодействии мы более ориентируемся не на нормы и правила, а на соответствие личностных ценностей партнеров. Первое место – личные договоренности. Вот какие доказательства приводит Эрван в отношении этих особенностей. Важно понравиться боссу, быть рядом с сильным. Очень ориентированное поведение на статус личности. Даже старые друзья могут начать называть тебя по имени и отчеству, если ты выше по статусу. Русский ищет дыры в законах для того, чтобы найти выгоды для себя. Улизнуть, быть хитрым – это по-русски. Главное – не закон, а договоренность. Кроме бумаг в бизнесе всегда есть устные договоренности. При соответствии личностных норм и ценностей партнера будем работать вместе, даже если повода пока нет, будем его ждать. Письменным правилам уступают по значимости в бизнесе с русскими личные договоренности. Решение. Директор единолично принимает решение, корректирует с коллективом. Руководитель принимает решение сам, потом обсуждает ошибки вместе с коллективом и корректирует. Это уже замечание Рвана. Связи. Особенности. Очень прочные, далекие эмоциональные связи. Они особенно сильно действуют и влияют на бизнес. Отношения, эмоциональные связи, вызванные переживаниями в группах, вне работы, служили вместе, работали вместе, учились вместе, дружили во дворе и так далее. В бизнесе очень важны связи, распространена коррупция. Для многих важна выгода и теплые отношения с некоторыми сильными людьми. Ориентация на статус. Отсюда вырастает коррупция, откаты, пронизывающие все слои общества. Лидерство. Особенности. Лидерство за мужчинами. Лидерство признано за мужчинами. Женщину лидера будут считать выскочкой, плохой матерью и так далее. Черты идеального лидера. Очень важно, чтобы лидер был харизматичным, умел эмоционально зажечь. Очень важен внешний вид одежды лидера. Он должен иметь авторитет в коллективе, быть немного отцом, наставником. Нам больше нравится тирания, авторитарный режим управления, чем мягкая демократия. С трудовым коллективом нужна дистанция. Подчиненным должно хотеться стать другом боссу, но эта цель не должна быть достижима. Эмоции. Русских надо подтолкнуть к эмоциям. Русские сначала зажимают свои эмоции, надевая маску скромных и особо нетребовательных. Яркая эмоциональность русских проявится в двух случаях. Либо в комфортной ситуации, сильные положительные эмоции, либо в очень дискомфортной, сильные отрицательные эмоции. Кто к нам с мечом придет, тот от меча и погибнет. У русских на людях в бизнесе мало негативных эмоций, в основном положительные. У русских больше положительных эмоций, негативные нас с детства сдерживать. Умеем расположить партнера, даже если он нам как человек не нравится. Умеем льстить. Конфликты. Трудовые конфликты связаны с ощущением несправедливости. Конфликт может возникнуть из ощущения, что я перерабатываю больше своего соседа. Не брать ответственность больше, чем другие. Любим обижаться. Глубокие конфликты возникают из-за обидчивости русских, которые принимают многие слова как личное оскорбление. Критику сразу принимают на себя, на свою личность, не разбираясь в несовершенстве бизнес-процессов и организации. Любимый вопрос – кто виноват, а не что делать. Терпению есть конец. Русские долго терпят, принимают сложные ситуации на работе, как важное преодоление препятствий. Тернистый путь к целям под девизом «терпение и труд все перетрут». Но если цели недостижимы или есть жесткий перегруз, или потеря эмоциональной связи с руководством, будет взрыв недовольства, который близок к революции. Нет понимания слова «прощение». Русские не умеют прощать. После конфликта работы не будет, легче распустить этот коллектив и набрать новый. Каждый партнер в бизнесе сначала с энтузиазмом вступает в деловые отношения, не всегда детально проговаривая конечный результат, что и приводит к конфликтам и разочарованиям. Несоблюдение договоренностей, чаще устных. Конфликт может возникнуть при несоблюдении устных договоренностей, которые по значимости в бизнес-контрактах русских не менее важны, чем письменные. Цель и взаимоотношения. Отношения есть, если работа вдохновляет русских. Отношения строятся более близкие, если русским поставлены трудные жесткие цели. Это мобилизует коллектив, все бегут с настроением. Но при этом надо помнить, что, как на войне, надо стрелять в спину тем, кто отстает, нужны штрафы и так далее. Для русских сначала важны отношения. Для русских во главу угла в бизнесе выходят отношения. Если они доверительные, проверенные на небольшом проекте, то в бой. Попытки и ошибки. Долгое терпение и взрыв. Если наши партнеры делают небольшие ошибки, то русские могут и потерпеть, мы верим в людей, давая шанс исправиться, даже как будто не замечая проблем. Но копилка наполняется, и будет взрыв или разрыв. Если партнер заметил ошибку и с энтузиазмом ее исправил, то русские не только его простят, но даже немного полюбят. Если же наоборот, тот будет отстаивать свою правоту и продолжать косячить, то пощады не жди причины ошибок. Часто не проговариваем риски, не проясняем ответственность, есть свое понимание результата. На каждом шаге что-то не доделываем. Время. Гибкое отношение ко времени. Для русских время можно сжимать и растягивать, все зависит от вовлеченности в работу. Опоздание на один час – это практически норма. Мы готовы это прощать партнеру, если он позвонил и эмоционально присоединил нас к своей непредвиденной ситуации Русские прощают затягивание сроков, особенно если при затягивании сроков видно высокое качество услуги и старания. Близко месячное планирование. Наиболее часто используется помесячное планирование. Годовые и пятилетние планы придумать можем. Но систематически реализовывать нет, жизнь меняется и так далее. Может быть долгий подход к решению о сотрудничестве. Мы долго запрягаем, но быстро едем. Доверие. Важны рекомендации. Уважительно относимся к рекомендациям друзей, заранее уважая рекомендованного человека. Очень важна для доверительных отношений причастность к значимым группам. Например, если человек заканчивал твой факультет, то он уже почти родной и так далее. Доверие, интерес к новой реальности, вдохновляющая идея. Можем довериться новой яркой авантюрной идее быстро и сразу. Здесь возникает интуитивное доверие. Действия и решения. Импульсивные. Русские часто действуют импульсивно, а потом уже думают, что натворили. В крови у русских авантюризм, порыв, русская рулетка. Они любят играть и рисковать, возможно, из-за несколько скучной повседневной жизни. Долго обсуждаем, зреем, быстро с энтузиазмом делаем. Можем быстро мобилизоваться, главное ввязаться в драку. Там разберемся. Когда вы ведете переговоры по закупкам, при организации масштабных поставок оборудования или сырья, или даже когда торгуетесь во время туристической поездки, необходимо помнить несколько ключевых моментов при торге с представителями различных деловых культур. Ключевое слово азиатской культуры – это почтение и созерцательность. Поэтому очень важно с уважением относиться к товарам, которые предлагают в Азии. Вы даже можете демонстрировать пренебрежение к самому продавцу, но только не к его товару. Хотите купить дешевле? Хвалите товар, но говорите, что дорого. Я не могу себе позволить по этой цене. Ключевые слова латинской культуры – персонификация и дипломатия. Здесь нужно хвалить не товар, а восхищаться вкусом хозяина, качествами продавца и его магазина или компании, где он работает. Тем самым вы покажете ему эмоциональную выгоду продать вам по более низкой цене. Ведь вы такой классный клиент, который ценит то, что важно для самого продавца. Но здесь важно быть абсолютно искренними. Американцы, англичане, немцы, как мы уже говорили, относятся к одной англо культуре. С ними нужно вести диалог на языке рациональности и напористости. Нужно тщательно продумывать аргументы для торга. Не выражать восхищение товаром, но говорить, что он вам нужен по конкретной цене. Для торга надо применять рациональные убеждения. Например, говорить, что вы готовы взять по нужной вам цене не один, а две-три партии товара заказать что-то еще или, например, указать на то, что продав вам даже по заниженной стоимости, он все равно выиграет, сократив сроки оборачиваемости своего капитала, получит деньги сейчас, а не когда-то потом. Все приведенные наблюдения очень хорошо демонстрируют срединность российской деловой культуры. В работе с россиянами, коллегами и партнерами необходимо учитывать особенности всех возможных деловых культур, а для этого необходимо хорошо знать эти особенности видеть то, к какой культуре в большей степени тяготеет ваш партнер или оппонент, и без сомнения уметь находить рычаги влияния, которые приведут вас к наилучшему результату в переговорах при минимуме необходимых затрат. Также необходимо иметь в виду то, что не все уловки в переговорах, которые работали при вашем взаимодействии на родине, пригодятся вам за рубежом, и не все из них будут давать необходимый эффект. При этом, однако, универсальным эффектом, обладают следующие пять шагов к убеждению, которые ждут вас дальше.